Часть 4. Лукасианский профессор. Снова в Кембридже. Звоны благовещения известили о начале пасхального семестра, а Ньютон все еще не мог расстаться с Вулсторпом. Он вернулся в Кембридж лишь в конце апреля 1667 года. В после Кембридже было была оживленно. Его пустовавшие квадратные дворы, гулкие залы ожили наполнились толпами. уставших от вынужденного безделья студентов. Ученые слова снова полились долго молчавших кафедр, заработали на полную мощность типографии, выпускающей толстые фолианты. А Ньютон с тоской вспоминал о Вулссорпе. Там каждый день приносил ему радость открытия. Здесь, в Кембридже, его поджидали осенью тяжелые дни выборов. Провал на них был бы равнозначен для него крушению университетской карьеры. Выборов не проводили уже три года. и число претендентов за это время значительно превысило число вакансий. Да и откуда было бы взяться этим вакансий? Правда, умер поэт Каули. Два члена колледжа, будучи в подпитии, свалились с лестницы и разбились насмерть. Столь же непредсказуемой причины принесли еще малую талику мест. А претенденты подпирали. Каждый год оканчивали университет все новые питомцы Вестминстерской школы, шедшие по мастерскому списку. по мандантным письмам короля. Неизменяемость состава колледжа свидетельствовала о злоупотреблении. Согласно уставу, членам колледжа нельзя было оставаться долей семи лет. К окончанию этого срока ему необходимо было получить должность в колледже, например, стать профессором или тьютором. В противном же случае, приняв священный сан, идти на церковную службу. Но члены колледжа вовсе не желали расставаться со своей сладкой жизнью. Они всеми силами упирались, правдами и неправдами избегали назначения и вели праздную и распутную жизнь. Они держались в колледже по полвека, старили здесь и умирали. Кемридж был полон бессильных, полусумасшедших, давно выживших из ума стариков, не знающих жизни и неизведавших труда. Викинс рассказывал про одного из таких. Ему больше 80, он не выходит из комнат ни днем, ни ночью, помыкает с азером. а в туман тихо спускается по лестнице, вооружившись толстой палкой, и делает для Мациона круг-другой по двору колледжа. И когда видит на земле червяка, всегда останавливается, внимательнейшим образом осматривает его, а затем неистово растирает его в прах палкой, приговаривая «Вот тебе, проклятому, ты меня уже не съешь». Даже лукусианский профессор Бароу не смог бы сейчас помочь Ньютону, ибо по стажу работы в колледже был всего одиннадцатым, а комиссия состояла из восьми старейшин, в число которых, правда, входил Гемфри Бабингтон. В этой обстановке поведение молодого Ньютона кажется с чисто практической кембриджской точки зрения до странного легкомысленным. Упиваясь воспоминаниями о недавних вулсарских подвигах, он то и дело возвращается к своим работам, что-то доделает, уточняет. Он совершенно не занимается тем что должно стать предметом его испытаний и чем он столь откровенно пренебрегал во время учения. Ни математика, ни астрономия, ни физика, ни химия будущих экзаменаторов не интересовали. Неужели его так ослепляла надежда на поддержку Бабингтона? Он, казалось, нисколько не заботился о предстоящих экзаменах. Как следует из его расходных тетрадей, он истратил чуть ли не фунт на то, чтобы отпраздновать наконец свое вступление в бакалавры. Несколько раз посещал со знакомыми таверны, проиграл 15 шиллингов карты. Другие статьи его расходов тоже не свидетельствуют о серьезной подготовке к экзаменам. Он истратил полтора фунта на всяческие инструменты, включая небольшой токарный станок. Масса денег ушла на его бакалавскую прюнелевую мантию, не спадающую до земли, на башмаки с пряжкой, на камзол до колен с рядом бесчисленных пуговиц, на морд четырехугольную черную шляпу с большими полями, на черный плащ с широченными рукавами и безбрежным капюшоном. Униформа бакалавра была куплена им с таким расчетом, чтобы ее можно было перелицевать в мантию члена колледжа. Он, как видно, совершенно не собирался оставаться за бортом. Экзамен продолжался три дня, каждый день по 6 часов. Мастер Пирсон предложил испытуемому философские темы для разработки. Трех дней не хватило, и с позволением мастера дан был и четвертый. По его завершении претенденты сдали свои сочинения, снабженные сведениями об имени, возрасте и месте рождения. Ранним прохладным утром 1 октября 1667 года звон малого колокола, раздавшийся со стороны звонницы Триницы колледжа, призвал старейшин в капеллу. там им предстояло избрать по результатам испытаний своих будущих коллег. А на завтра Малый Колокол снова призвал к себе старейшин, но уже вместе с девятью новыми членами колледжа, в том числе с Исаком Ньютоном. Это означало для него конец неопределенности и начало научных занятий в академическом городе, рядом с людьми, во многом подобными ему, обладающими теми же правилами и обязанностями, и в то же время бесконечно от него далекими. Будущее виделось ему светлым и многообещающим, хотя и было нечто его мрачащее. Когда его посвящали в члены колледжа, он дал клятву, в которой подтверждал, что принимает всей своей душой истинную религию Христа, объектом своих научных изысканий изберет теологию, а после семи лет пребывания в степени магистра примет священный сан или же покинет колледж. Но все это было еще далеко, могло показаться сейчас несущественным. Главным было то, что сейчас он стал младшим членом колледжа. Затем, когда он получит степень магистра искусств, а это произойдет автоматически через 9 месяцев, он будет избран полным членом, а там возможно и старшим. Улучшилось его финансовое положение. Он теперь получал 2 фунта в год стипендии, фунт с небольшим на форму, и 10 фунтов в год бенефиций за счет прибыли колледжа от его пивоварни и хлебопекарни. Хотя он и не удостоен был еще чести обедать под портретом Генриха VIII кисти Гальбейна за высоким столом в Тринити-холле и оставался по-прежнему со стипендиатами, он стал уже обладателем права на хорошую комнату. Через несколько дней, а именно 5 октября, мастер Пирсон выделил ему духовную камеру. Это была большая комната рядом с капеллой в северном углу Большого двора Тринити. Согласно традиции и правилам, этой комнатой Ньютон мог располагать по своему усмотрению и даже сдавать ее в наем, что он и сделал. Сам он продолжал в целях экономии жить в одной комнате с викинсом, деля с ним полученную выручку. И все же денег не хватало. На Рождество, на свое 25-летие, Ньютон поехал в Улсорг к матери. Вернулся он с тридцатью фунтами. Они в основном ушли на новую мантию. Ведь 1 апреля он должен был получить в числе 148 других степень магистра. Эта честь обходилась довольно дорого. Он должен был уплатить 2 фунта проктору, 5,5 колледжу, кое-что было оставлено и в таверне. Но будучи магистром искусств, он смог теперь и это случилось 7 июля, стать полным членом Тринити колледжа. Теперь его стипендия возросла почти до 3 фунтов в год, а деньги, выделяемые на форму, до 2 фунтов. Но главное, увеличились его доходы со владений Тринити колледжа. Они равнялись теперь 25 фунтов. Кроме того, он получил привилегию сидеть под Генрихом VIII, пить пиво в большом зале Тринити из высокой серебряной кружки с крышкой и право беспрепятственной игры в мяч на лужайке Тринити Колледжа. В новой обязанности Ньютона входило и наставничество, он стал тьютором. В его ведение попал Лежес носитель почетного звания «феллоу команер Так назывались богатые стипендиаты, имевшие возможность платить за привилегию сидеть за высоким столом. Сам факт того, что Ньютону предложили такого влиятельного студента – означал или его большой авторитет, или то, что у него были в колледже весьма высокие покровители и почитатели. А О Скруппе и его отношениях с Ньютоном ничего не известно. Даже в списке жертвователей колледжа, в самом полном списке лиц, которые тем или иным образом были связаны с Trinity колледжем, Скруп не значится, как, впрочем, не значится и Ньютон. Сохранились программы, составленные Ньютоном для своих питомцев, Всего их было три. Он делил занятия студентов на две части. Лекционную – гуманитарные и естественные науки, греческий язык и математика, и занятия с тьютором, логика, этика, география и хронология. Теперь, став человеком весьма обеспеченным, Ньютон занялся по-настоящему и своим жильем. Он накупил замазки, шпаклевки, штукатурки, нанял рабочих и маляров, Вместе с Викинсом купил кушетку, постелил на полу кожаный коврик, абонировал ледник. Он купил новое белье и покрывало для кровати, скатерть, салфетки, еще один ковер. Получив некоторую свободу в деньгах, Ньютон смог позволить себе съездить в Лондон. Об этом путешествии сохранилось немного сведений. Однако расходные книжки Ньютона свидетельствуют, что время он там провел неплохо. истратив громадную сумму в 5 фунтов. Он побывал наверняка и в королевском обществе. Еще год назад он проявил к нему острый интерес, купив довольно дорогую книгу Спратта «История королевского общества». Он стал покупать и философские труды, выпускаемые обществом, из которых узнавал о новых работах Бойля и Гука. Записи о том, что он посетил королевское общество или как-то вступил в контакт, с кем-либо из его членов, не сохранилось, да и время, может быть, было неподходящее. Лондон лежал в руинах и пепелищах. На месте сгоревших кварталов прокладывались новые магистрали расчищалось место для нового собора Святого Павла. Работами руководил маленький горбун, чье имя произносили с благоговением – Роберт Гук. Несколько записей из расходной тетради Ньютона. Уехал в деревню 4 декабря 1667, вернулся в Кембридж 12 февраля 1668. Получил от матери 30 фунтов. Расходы на поездку 7 шиллингов 6 пенсов. За диплом колледжу 5 фунтов 10 шиллингов. Проктору 2 фунта. За три призмы 3 фунта. 4 унции шпаклевки 1 шиллинг 4 пенса. Одолжено доктору Викинзу 1 фунт 7 шиллингов 6 пенсов. Сочинение Бекона 1 шиллинг 6 пенсов. Расходы связаны с получением степени 15 шиллингов. Переплет Библии 3 шиллинга. Апельсины для сестры 4 шиллинга 2 пенса. Истрачено на путешествие в Лондон с учетом 4 или 5 шиллингов, которые мать дала мне в деревне 5 фунтов 10 шиллингов. Вживаясь в свое новое состояние, Ньютон стал постепенно приходить к одному выводу – Кембридж смертельно болен. Теперь с высоты его нынешнего положения он мог видеть и причины этого. Цитадель науки и образования постепенно превращалась в саду королевских синекур. Рекомендательными письмами короля ставили и снимали канцлеров, вице-канцлеров, мастеров, членов колледжа, присваивали ученые степени. В 1671 году в фавор вошел герцог Букингемский, и король, ничтоже сумнявшийся, назначил его канцлером университета. Члены Сената безропотно и единодушно проголосовали за его назначение, да и еще благодарили короля за возможность свободного волеизъявления. Через три года герцог впал в опалу. Столь же единодушно и безропотно Сенат освободил его от должности и заменил незаконно рожденным сыном короля – герцогом Монмутским, Нежелательные для короля фигуры, никогда не избирались, невзирая на любые научные и педагогические заслуги. Такое положение приводило к тому, что учебные занятия и наука в университете были заброшены. Забыты были прежние дискуссии и споры, мало кто придерживался установленного порядка сдачи экзаменов. Редко выполнялась торжественная клятва членов колледжа принять священный сан. Профессора проводили большую часть года в других городах или в своих имениях. Некоторые совсем не показывались в университете, а те, кто жил в Кембридже постоянно, предавались всевозможным порокам, в первую очередь пьянству. Восемь профессоров Тринити в полной мере наслаждались преимуществами, которые дают синякуры. Прежние строгости университетской жизни были забыты, ограничения исчезли. Суббота перестала быть в Тринити постным днем, и днем воздержания от спиртных напитков. Забвению идеалов науки и образования в Кембридже способствовал сложившийся там принцип старшинства. Лишь стаж пребывания в членах колледжа был поводом для продвижения. Судьба члена колледжа зависела исключительно от тех несчастий и перемещений, которые случались с людьми, раньше ставшими полноправными членами. Образ преуспевающего кембриджца того времени – Льстец, лодарь, бонвиван, куряка и пьяница. Говаривали и не без оснований, что и собаку нельзя доверить подобному воспитателю. Несколько обособленно стоял Гемфри Бабингтон, родственник аптекаря Кларка и дядя Той, кому были посвящены юные помыслы Исаака. Человек трезвого ума, 46-летний Бабингтон, питал 25-летнему Ньютону поистине отцовские чувства. Он одним из первых оценил исключительную одаренность своего подопечного. О каждой встрече с Ньютоном Бабингтон аккуратно поверял своему дневнику. Отказавшись подписать Кромвелевскую клятву верности Содружеству, Бабингтон вместе с поэтом Абрахамом Каули и многими другими был изгнан из университета. Реставрация принесла ему почести и звание королевского доктора литературы, памятник его стойкому реализму. Его лекции изобиловали цитатами Изавидия, Гомера и Цицерона, а единственный научный труд был свидетельством громадной, но бессистемной эрудиции. Но в окружении молодого магистра были и другие лица.